Глава 4. Таинственное послание. Марьяна. Как говорит мой брат, любая учеба, даже самая длительная, имеет свойство когда-то заканчиваться. И это действительно так. На горизонте маячил выпускной курс в Академии магии Южной Империи. Мы решили не нарушать давнюю традицию адептов собираться всем курсом перед началом учебного года и отправились в горы. Остановились на турбазе с симпатичными деревянными домиками, с огромными панорамными окнами от пола до потолка, из которых открывался впечатляющий вид. Впереди нас ждали два дня активного отдыха, прогулки по туристическим маршрутам, рыбалка в горной реке для всех желающих, песни и страшилки ночью у костра. Это то, что любили все без исключения. Слушая очередную историю о жуткой заброшенной усадьбе, я с толикой грусти подумала о том, что остался последний год учебы. Последний год в нашей большой компании. Как бы мы ни были дружны, тот жизненный этап, на котором мы оказались все вместе, шел к своему логическому финалу. А как быстро пролетели эти годы. Казалось, что еще вчера мы, по традиции, будучи еще первокурсниками, Наряжали памятник Эленторну, Эльфу Нифилеру, не раз сразившемуся с демоном войны. Еще свежи в памяти воспоминания о феерическом розыгрыше от выпускников, когда нам, адептам-новичкам, предложили сразиться с генералом Лень, от одного вида которого хотелось одновременно удивляться и заходить со смехом. Выглядел он как гигантский пикси в шляпе треуголки и с непропорционально огромным задом. Теперь уже нам предстояло разыграть первокурсников. «Ну что, ребят, есть идеи, каков будет наш с вами, генерал Лень?» Задал вопрос Ленар. Идеи тут же посыпались, как из рога изобилия. А Эмилия даже достала альбомный лист, на котором Наскара набросала эскиз, самые удачные по мнению большинства, идеи. После продолжительных увлекательных дебатов мы пришли к единому мнению — И уже с нетерпением ждали того самого дня, когда можно будет увидеть все это воочию. Вскоре Эмилия принесла свою гитару, провела по струнам, и рекой полилась знакомая каждому адепту песня, ставшая популярной в академической среде еще пару десятилетий назад. Известные всем строчки были тут же подхвачены, и вскоре разноголосый хор вознесся к ночному августовскому небу, усыпанному сияющим жемчугом звезд. Тонкий серп молодого месяца поднимался все выше и выше прямо над вершиной горы, отчего казалось, что он венчает ее сглаженный пик. Конец августа, закат летней поры. Однако здесь, в Южной Империи, самой теплой империи Исфира, в этот месяц погода еще не спешила в объятия осени. Море останется теплым для купания еще весь сентябрь. Жара пошла на спад, превратившись в мягкое тепло. Однако иногда, в дуновении ветра, я замечала первые прохладные вздохи осени, а закаты постепенно вечер за вечером наливались характерным осенним багрянцем. Разошлись по домикам мы уже далеко за полночь, и, несмотря на высокую выносливость оборотня, я ощущала усталость вселенского масштаба, хоть она и была весьма приятной. Мы заняли шестиместный домик, две отдельные комнаты по три спальных места. Одну комнату мы заняли втроем, я, Эмилия и Герда. Мои подруги и соратницы, с которыми однажды, майским вечером, почти три года назад, мы взялись за руки, нечаянно запустили инициацию магического триумвирата, коим и являемся теперь». Три девушки, которым суждено однажды окончательно и бесповоротно отправить демона войны в нижний мир, откуда его когда-то призвал один тронувшийся рассудком маг. какой ценой это нам удастся мы старались не думать. Поначалу выходило откровенно плохо, но со временем мы все же этому научились и по сей день живем нормальной и полноценной жизнью. Если не считать специальных тренировок, конечно, но если это опустить, то мы были самыми обычными, на наш взгляд, девушками из Фира, со своими мечтами, проблемами, заботами и мыслями. «Мария, я весь вечер хотела спросить, но все не находилось удачного момента», промолвила со своей кровати Эмилия. «Как Делайл себя ведет в отношении тебя в последнее время? Не замечала ты за ним ничего необычного?» Ну, началось. «Да все с ним нормально. Ведет себя, как обычно» как вел себя все те годы, что я помню. То есть всю мою жизнь. Заверила я подруг. С чего вы взяли, что он как-то там по-особенному смотрел на меня? Я так и не поняла». «Но он правда смотрел?» — настойчиво произнесла Эмилия, переходя на шепот. «В соседней комнате были еще девушки». «Ну скажи, Герда». «Я тоже заметила». Поддержала она Эми. «На нашей с Эриком свадьбе мне порой казалось, что он сейчас своим взглядом про них нет тебе под одежду». «Весьма точное определение», – хохотнула Эмилия. «Ага», – промолвила я с сарказмом. «Только на свадьбе Линары и Олесы, а потом и моего брата никаких таких взглядов Дэла вы уже не заметили». «Честно говоря, да. Или просто мы были не столь внимательны», – призналась Герда. «Хотя иногда он все-таки стрелял украдкой глазками» но не так явно, как это было на моей свадьбе. Поэтому мы с Эмми подумали, что он, возможно, имеет к тебе некий интерес, как к девушке. Глупости все это, — отмахнулась я. У нас прекрасные близкие и теплые отношения, родственные. Так что не придумывайте лишнего. А помнишь, как ты была в него влюблена в 12 лет? Вдруг вспомнила Герда. Помню, — ответила я. И даже могу легко это объяснить. Он и Рейнар с детства меня восхищали. Я выросла с мнением, что это эталон мужчины. Но в брата я не могла влюбиться, а в Делайла втрескалась. Но, слава богам, это длилось недолго». «Но тогда ты была ребенком, а сейчас уже взрослая девушка», — рассуждала Герда. «Ничто не мешает тебе ответить ему взаимностью. Что в этом плохого?» «Как по мне, так ничего», — выразила свое мнение Эмилия по мне так ничего хорошего», — возразила я. «Мне очень дороги эти теплые родственные отношения между нами». Да мы с Ленаром выросли на руках Рейнара и Делайла, и я не хочу рисковать этим семейным теплом ради какой-то интрижки, и нет там никакого ко мне мужского интереса. «Не думаю, что Дел отнесся бы к тебе таким образом, что это можно было назвать интрижкой», — с жаром промолвила Герда. А мне даже подумать было боязно о нем, как о мужчине. Друг, брат, близкий. Тот, кто порой мог заменить мне даже отца. Но разве после этого могу я смотреть на него, как на мужчину? Не представляю, чтобы мы ходили на свидание, держались за руку, проводили время наедине, целовались, не говоря уже о чем-то большем. «Ну уж нет», — сказала я вслух и мыслям, и подругам. «Никогда и ни за что». И тем более Дэл после предательства этой стервы Айны от серьезных отношений бежит, как демон от храмовых благовоний, так что между нами ничего не будет». Эмилия и Герда, обладая чувством такта, лишь синхронно вздохнули в ответ. «Мы еще немного поболтали, вспоминая лето, обсудили предстоящие репетиции в театре и практически одновременно уснули». Про Делайла подруги больше не заговаривали, тонко уловив мое настроение, и за это я была им премного благодарна. Сложно сказать, сколько мы проспали, но когда я проснулась от странного звука, за окном все еще царила ночная мгла, только слегка развеянная ночными фонарями у пешеходных дорожек и беседок с мангалами. «Что это еще?» — сонно промолвила Эмилия, выбираясь из вороха одеяла. «Ты слышишь это?» угу ответила я, встав с кровати и подойдя к окну. Почему-то мне казалось, что звук идёт именно с улицы. «Что-то случилось?» — спросила, проснувшись Герда. «Да, как будто что-то тихо играет», — ответила я, прислушиваясь. В комнате на миг воцарилась тишина, которой тихо и ненавязчиво звучала совершенно неземная мелодия, казавшаяся настолько тонкой, невесомой и нереальной, что я даже затруднялась определить, какой музыкальный инструмент порождал эти звуки. Как будто кто-то изредка прикасался к струне арфы, позволяя единственному звуку возникнуть и, прожив какие-то секунды, умереть, затихнув. «Ну да, как будто издалека доносятся», — согласилась Герда. «Вы, наверное, лучше слышите это с вашим обостренным слухом». Я не успела ничего ответить, потому что мое внимание вдруг привлек неясный шепот, звучавший вместе с неземной музыкой. Хотя именно музыкой это все же можно было назвать с трудом. Скорее, отдельные звуки, извлекаемые кем-то. Я напрягла слух, пытаясь расслышать тихие слова, но не смогла. «Вы ведь тоже слышите этот шепот?» — спросила у нас Герда. «Да», — ответила ей Эмилия. И я готова поспорить на свою новенькую гитару, что это снова какой-то знак именно для нас. В памяти воскресли недавние события, пробежавшие вереницей. Таинственные исчезновения эсферян, природные катаклизмы, нехарактерные для нашего мира, и черные следы чужеродной губительной магии. Мы смогли разгадать причину этих происшествий, которая крылась в проделках одной злой дамы родом с другой планеты но даже вспомнить тяжко, каких сил нам это стоило. Рейнар после того трясся надо мной еще месяц, боясь лишний раз отпустить на вечерний променад или в салон. Пережив однажды огромную потерю, он панически боялся снова пройти через это. «Ох-охо», хо простонала я. «Опять знамения и прочее в этом духе. Честно говоря, я после недавних событий еще не совсем отошла». «Мне хотелось бы пока что обойтись без этого всего. Боюсь, нас об этом не спросят», — тихо промолвила Эмилия. «А как же?» — согласилась я с ней. «Что, идем на звук голоса?» — уточнила я у подруг. «А что делать? Идемте, конечно», — ответила Герда, надевая платье поверх ночной рубашки. «Мы тоже кое-как оделись и через пять минут уже вышли из нашего домика». Вокруг стояла пронзительная тишина, как будто вся турбаза в этот час решила уснуть, что было редкостью. «И куда нам идти?» — подумала я вслух. «Идите дорогой огней!» Раздался словно из ниоткуда шепот, с нами говорили на древнем языке эсфира. Мы его не учили, но каждая из нас поняла, что было сказано. Впереди, в шагах в десяти, маячили в воздухе светящиеся огоньки, похожие на крупных светлячков. И все же это точно были не светлячки. Они еще немного покружили в воздухе, после чего устремились влево по мощеной камнем тропинке. «Идите дорогой огней», — повторил настойчивый шепот, и мы ему повиновались. Я не ощущала страха, однако тень тревоги все же маячила на краю сознания отчего по коже пробежали мурашки, и тело неосознанно напряглось, словно в ожидании чего-то. Огни вели нас в сторону маленького горного озера, расположенного рядом с туристическим лагерем. Мы сошли с мощенной каменной плиткой дорожки и теперь ступали по траве, густо покрытой каплями росы. Огоньки все так же маячили на несколько шагов впереди нас, но когда я оглянулась по сторонам, то заметила, что за считанные минуты местность заполнилась туманом. Стала зябко, но не от страха, а от того, что ночью в горах становилось значительно прохладней. Совсем не кстати вспомнилось старое поверье, что тролли, злобные пакостные духи, якобы обитавшие в безлюдных гористых местностях или глухих лесных чащих, С помощью блуждающих огней заманивали одиноких путников в болота или горные озера, превращая в таких же злых духов. Так, стоп! Я резко остановилась. «Марьян, ты чего?» — удивилась Эмилия. «Идем!» «А если это нас заманивают тролли?» — высказала я вслух предположение, напомнив Эмми об этом поверье. «Сомневаюсь, что тролли знают язык древних» промолвила Герда. «Откуда тебе знать? Ты же с ними не общалась?» — возразила я. «Идите дорогой огней!» Вновь раздался шепот. Я ощутила смятение. «Идти или вернуться в дом?» Вспомнился странный случай, произошедший со мной как раз за сутки до известия о гибели родителей. Тогда я тоже увидела огоньки и побежала за ними. Пока Ленар задремал, а наши старшие братья упражнялись на мечах. Эти огни привели меня на городское кладбище, где я услышала голос, сказавший мне «Крепись, дитя!». Неужели это снова тот голос? Тогда почему на этот раз он говорит на языке древних? Хотя, может быть, он и тогда говорил на этом языке, но я этого не осознавала. «Слушайте, у нас ведь сильные защитные артефакты!» «Нам нечего бояться», — подбодрила нас Герда. «Мы же не будем прямо в озеро окунаться. Неужели после цунами нас еще чем-то можно напугать?» «В конце концов, перед битвой с Адаилом неплохо бы поупражняться на троллях», — пошутила я, вызвав хихиканье у подруг. Мы преодолели оставшееся расстояние до озера, спрятавшегося среди деревьев. Как только мы вышли на берег, Огоньки закружили вокруг нас и разом метнулись к озеру, мгновенно уйдя под воду, отчего поверхность озера засветилась. Но когда они ушли на глубину, вода вновь стала темной. Озерная гладь задрожала, исказив отражение месяца, и замерла. Неземная мелодия незаметно сошла на нет. Вдруг воздух стал еще холодней и при одиноком порыве ветра У меня даже защипало щеки. «Что-то прям похолодало», — заметила Герда. Стало так тихо, что была слышна любая хрустнувшая веточка под подошвами туфель. Я оглядывалась по сторонам, попутно стараясь уловить в воздухе чуждые этому месту запахи и заметить малейшее движение в нашу сторону. «Девочки, озеро!» — изумленно промолвила Эмилия тихим голосом. Я тут же повернулась к водоему и увидела, как его поверхность мгновенно покрывается льдом прямо у нас на глазах, по направлению от берега к середине. Меня накрыло волной дежавю. Чуть больше пяти лет назад что-то подобное со мной уже случалось. «Прямо как тогда на кладбище. Помните, я вам рассказывала?» — спросила у подруг. «Ага», — ответили Эми и Герда в один голос. Забороженно смотря на покрывшуюся льдом водную гладь. А я уже подсподно ожидала, когда же на ледяной поверхности покажутся буквы. Может быть, хоть сейчас я пойму написанное. Тем временем ушедшие под воду огни вновь показались у поверхности, просвечивая сквозь прозрачный лед. Они беспорядочно роились, а затем начали выстраиваться в буквы, что складывались в слова. И я узнала эту надпись. Только пять лет назад смысл послания остался для меня загадкой, а сейчас, сосредоточенно глядя на светящиеся слова, я смогла их прочитать. «Язык древних», — произнесла я тихо. Рядом кивнули Герда и Эмилия. «Когда заговорят ветра, леса, моря и океан», — гласила надпись «Подо льдом». Я прочитала ее вслух. «Так, ну, заговорят, и что тогда?» задалась вопросом Эмилия. Но ответа мы не получили, как и продолжение фразы. Огни внезапно погасли, а лед исчез с поверхности озера, словно оно и не замерзало. Мы все еще постояли на берегу на случай продолжения представления, но вскоре стало понятно, что сеанс окончен. Возвращаясь в свой коттедж, мы рассуждали, пытаясь понять, о чем это знамение, в чем его смысл и какое он имеет для нас значение. Ясно только одно – нас о чем-то предупредили. Последний день лета. Всегда, из года в год, самый стремительный и несправедливо короткий. Мои чемоданы с вещами и самым необходимым для будней в Академии были давно собраны, дожидаясь, когда порталом придет Джордана и заберет их а уже завтра утром я поеду в академию. Несмотря на то, что летние каникулы выдались насыщенными, я соскучилась по однокурсникам, по учебе, театру и академическим будням. Эмилия и Герда, как замужние девушки, имели право ночевать дома, но из солидарности со мной пообещали пару-тройку раз в неделю оставаться на ночь в общежитии, чтобы я не оставалась совсем одна по вечерам в нашей секции. И за это решение я премного им благодарна, потому что одна только мысль о вечерах в одиночестве, не считая своей питомицы Ларин, повергала меня в тоску. С одной стороны, я понимала, что они не обязаны ночевать в общежитии из-за меня, чтобы составить мне компанию, и я даже не посмела об этом заикнуться. Но еще в начале августа, когда Эмилия и Герда сообщили мне о своем решении, я была невероятно тронута этим жестом. Ещё раз окинув взглядом свою комнату, дабы убедиться, что ничего не забыла, я бесцельно побрела в сад. В доме, кроме меня и Ларин, никого не было, и эта тишина, вкупе с одиночеством, неизменно навевали на меня меланхолию. Никогда не любила оставаться одна. Рейнар и Марея с утра уехали на работу в Академию магии. Там они в своё время и познакомились. Рейн работал там преподавателем рунологии с самого первого года после выпуска, а Марея перевелась из Академии на Западе. Причина перевода была до банального проста. Ей давно хотелось пожить в Дельтаре, и когда представился такой шанс, она тут же им воспользовалась. Так и началась их история любви. «Мне нравилась моя невестка. Нравилось, как с ее появлением преобразился наш дом и сад». Брат переживал, приму ли я новую хозяйку нашей усадьбы, не будет ли у нас разногласий и ревности. Но мы с Мореей быстро поладили. Лежа на садовых качелях, я блуждала глазами по цветам в саду, по кустарникам и плывущим облакам в небе, а в голове как никогда не было никаких мыслей. Ларин забралась в свой маленький домик на дереве и там уснула. На озеро сходить, что ли, пока еще погода позволяет? Через пару-тройку недель купальный сезон закроется. Вернувшись в дом и надев под платье купальник, я вернулась в сад. Снова села на качели, предаваясь мечтам о предстоящем учебном годе. Каким он будет? Что нас ждет? Ладно, пора на озеро. Я решила сбегать туда в звериной ипостаси. По телу стремительно пробежала легкая дрожь, и в следующее мгновение оно превратилось в лисие. Берег водоема оказался пустым, что бывало очень редко. Снова обернувшись человеком, купаться так было гораздо приятнее. Я сняла платье, кинула его на согретые солнцем камни и уже приготовилась нырять с выступа, но вдруг ощутила странное головокружение. Неясный голос, тихий, но настойчивый, ворвался в мое сознание, что-то нашептывая. Я пыталась сосредоточиться и разобрать хоть слово, но тщетно. Слишком неразборчиво звучали слова, пока я невольно погружалась в состояние полутранса, когда перестаешь осознавать, где ты и что с тобой, отключаясь от окружающего мира. Все звуки словно затихли, в то время как шепот стал громче а я, не видя ничего вокруг себя, как сомнамбула шла к краю каменного выступа. Ноги сами несли меня на самый край, и, оказавшись там, я сильно оттолкнулась от него. Всего лишь несколько секунд в воздухе, и я с головой ушла под воду. Открыв глаза, я почувствовала, что меня словно держит что-то здесь, не давая выплыть. Страха не было. Вместо него... Лишь пустота. Шепот, звучавший до этого как неразбериха из слов, вдруг стал замедляться и становиться яснее. «Марьяна, послушай!» Прозвучали слова. «Иногда, чтобы понять свое будущее, стоит обернуться назад и посмотреть в далекое прошлое». И тут раздался плеск, вода забурлила от того, что кто-то нырнул прямо рядом со мной. Шепота больше не было, зато появилось чувство острой нехватки воздуха. Сердце стучало как бешеное, отчего еще сильнее ощущалось желание наконец-то сделать вздох. Чьи-то сильные руки обхватили меня сзади, потянув наверх. За считанные секунды мы вынырнули на поверхность, и, едва оказавшись над водой, я судорожно вздохнула. Опомнившись, повернулась, чтобы посмотреть на того, кто вытащил меня из воды, и наткнулась на тревожный взгляд знакомых глаз цвета грозового неба. Далайл. «Марьяна, ты в порядке?» обеспокоенно спросил он, вглядываясь в мое лицо, пока плыл к берегу, придерживая меня. а «Я...» Ничего не успев ему ответить, я неожиданно для самой себя провалилась в темноту бессознательного. Что ж, хотя бы в руках того, кому доверяю. Делайл. «Делл, не хочешь с нами в город выбраться на пару часиков?» Спросил у меня брат, на ходу застегивая рубашку. «Езжайте с Олесой без меня. Я хочу побыть наедине со своими мыслями», — ответил я. Ленар нахмурился и подошел ко мне. «Мне не нравится твоя задумчивость, дел «И мне тоже его задумчивости не нравится!» Крикнул из другой комнаты его питомец Марис. «С того дня, как стало известно о приезде Айны, ты сам не свой ходишь», обеспокоенно промолвил брат. «Честно говоря, я надеялся, что ты уже переболел этой историей. Как-никак прошло почти пять лет. Неужели ты что-то еще чувствуешь к этой предательнице?» «Нет, конечно. Все, что горело, давно уже остыло», — ответил я предельно честно. Но, судя по взгляду Ленара, он мне не поверил. «Пообещай, что эта женщина больше не появится в твоей жизни и жизни нашей семьи», — заявил он серьезно. «Нельзя давать второй шанс предателям». «Я и не собирался. В нашей истории раз и навсегда поставлена жирная точка», — заверил я брата. «Ага». «А отчего ж тогда ты все эти дни сам не свой, с тех пор, как Айна пожаловала в Дельтару?» Не успокаивался линар «Не говорить же брату, что я терзаюсь мыслями вовсе не о бывшей невесте. В мои мысли то и дело стремительно врывалась Марьяна, переворачивая там все вверх дном. Или все-таки сказать. Это ведь родная душа, он поймет. Или... Нет, оставлю это при себе». Мне и самому трудно понять, что творится у меня внутри, и каким образом тот порядок, что я выстраивал все эти годы, сейчас превращается в хаос и неразбериху. Ленар расценил мое молчание по-своему. «Ясно все с тобой», — с горечью промолвил он. «Надеюсь, тебе хватит мудрости не наступить на те же грабли дважды. Ладно, я пойду. Олеса уже ждет. Не скучай тут, к обеду мы вернемся». «Хорошо». Коротко ответил я и отправился из рабочего кабинета в свою спальню. «Делл!» — снова окликнул меня брат. «Я повторюсь, никогда, слышишь, никогда я не приму эту женщину в нашу семью!» «О, боги, да понял я, Ленар! И вообще, дело не в ней!» «Тогда в чем же?» — полюбопытствовал брат. «Не хочу говорить об этом», — отрезал я. «Может быть, потом как-нибудь расскажу». Но не сейчас. Резко развернувшись, я направился в свою комнату. Развел тут тайны императорского двора. Донеслось мне вслед ворчание братца. «Последнее время он просто сам не свой», сказал брату его питомец морис «Боги милосердные, неужели мои душевные метания столь заметны внешне? Ну что тут скажешь. В своих неясных чувствах к Марьяне Я не мог признаться даже брату. Уж лучше пусть пока что полагает, что причина моей задумчивости – Айна. Когда-то мне казалось, что она – вся моя жизнь. А оказалась лишь часть, и весьма лживая. Мы встретились во время весеннего бала дебютантов в Дальтаре. Ее родители тогда только перебрались сюда из Западной империи и были приглашены на бал самой императрицей, поскольку ее отец Известный писатель-биограф, а мать-художник. Творческая интеллигенция. Меня приглашали на балы дебютантов, помня заслуги моих родителей при жизни и мои собственные в роли артефактора. Я не знал, чьей дочерью является Айна. Да мне это и не важно было. Миловидная зеленоглазая блодинка с ангельским личиком сразу обратила на себя мое внимание. Что-то меня в ней зацепило. Звонкий смех, внешность и высокомерный взгляд. Да-да, меня такие вещи не пугают. Она казалась неприступной, как самая высокая башня замка, и мне безумно захотелось эту высоту взять. Не заметив, как овеянный романтическим флером азарт перерос в нечто более глубокое, я осознал, что по уши влюбился. Она стала моей первой взрослой любовью. Наши отношения развивались стремительно. Совсем скоро мы обменялись анитаре, а еще спустя несколько месяцев я сделал ей предложение. Моя любовь меня окрыляла, возносила в небеса, и оттуда было плохо видно, что эта любовь по сути была лишь с моей стороны. Айна же просто позволяла себя любить, охотно принимая красивые ухаживания от меня. А потом и к ней пришло настоящее чувство, поразившее в самое сердце. и ради этого чувства Она оставила меня, покинула Дельтару, чтобы уехать вслед за возлюбленным в княжество Майерхан Западной Империи. Вот так я и остался один на один со своей ненужной любовью. Это было горько, больно и унизительно. Но мучительней всего стало осознание, что невозможно сразу разлюбить того, кто растоптал твои чувства. Я продолжал ее любить. Но теперь эта любовь шла рука об руку с обидой за надежды и мечты, которыми она меня тешила. Айна искусно создала иллюзорный мир, построенный на фальше, которую я так легко принимал за истину, будучи безоглядно влюбленным. А затем она покинула его с чистой совестью, оставив меня наблюдать, как выцветают его краски, обнажая неприятную, болезненно-колкую правду. Она меня не любила никогда только сердце вопреки всему при одном лишь воспоминании о ней горько ныло в груди если б можно было вырвать его из груди и жить спокойно дальше я сделал бы это наживую без наркоза но в жизни легких путей не бывает, а если и случаются, то это просто передышка перед сложным участком дороги годы сгладили исцелили мои чувства любовь прошла как и обида оставив после себя звенящую пустоту. Я не ощущал кайни ненависти или злости, только равнодушие. Темное и холодное, но такое желанное после долгих месяцев душевных терзаний и горького послевкусия умирающей любви. Взгляд упал на ежедневник, лежащий на письменном столе в моей комнате. Вот что мне еще нужно. Положив его в чемодан с остальными вещами, необходимыми мне в академии, я еще раз пробежался по списку, дабы убедиться, что ничего не забыл. С завтрашнего дня в Академии начинается подготовительная неделя, когда жилые корпуса заполняют адепты, составляется расписание занятий и происходят прочие важные организационные моменты. Учебный год начинается со второй недели сентября. Как преподаватель я воспринимал его точно новую страницу в «Книге жизни», страницу, которая закончится в конце июня. Мельком посмотрел в окно, выходящее в сад, граничивший с садом соседей, семьи и релеев. Сердце в моей груди дрогнуло болезненно и сладко. Марьяна со светлой улыбкой устремила мечтательный взор куда-то в небо, сидя на садовых качелях и неспешно их раскачивая. Легкий ветер играл ее вьющимися прядями цвета осени, что крупными локонами велись вдоль стройного тела. Легкое летнее платье цвета пудры в мелкий цветочек с подчеркнутой талией как нельзя лучше преподносило фигуру своей обладательницы. Изящную, но не лишенную привлекательных женственных изгибов. Словно вор в чужом доме, я боялся быть увиденным ею в окне и наблюдал за нею украдкой, спрятавшись за плотную занавеску. Она в это время встала с качелей и пошла по направлению к калитке. Я почему-то был уверен, что Марьяна решила сбегать к озеру Илиль. Сбегав в свой кабинет, окна которого выходили на лес, я получил подтверждение своим мыслям, когда увидел знакомую лисицу, бегущую в сторону озера. Следующая мысль мгновенно созрела сама собой. «Мне тоже непременно нужно к озеру» только переодеться сначала. Надев купальные шорты свободного покроя, я выбежал во двор, в звериные ипостаси взобрался на дерево глицинии, прошел по толстой ветке до забора и, спрыгнув с другой стороны, устремился по заветному лисьему следу, что все еще хранил аромат роз. Я увидел Марьяну, когда до берега озера оставалось метров сто. Она, глядя как завороженная на озерную гладь, шла к самому высокому каменному выступу. «Не побоишься высоты, Мари!» — крикнул я, приняв человеческую форму. Но она даже не обернулась ко мне, продолжая идти к краю выступа. Но утес он не тянул, но все же лететь с него до воды было прилично. Для жизни не опасно, но я, честно говоря, просто не знал, с чего начать разговор с ней. Марьяна тем временем прыгнула, и, подняв мириады мелких брызг, полностью скрылась под водой. Что-то мне показалось странным в ее поведении. Почему она даже не обернулась ко мне? Голос у меня преподавательский, громкий и поставленный. Вряд ли она меня не слышала, да и расстояние между нами не было большим. Скинув рубашку, я забежал на этот же выступ, ожидая, что Марьяна сейчас выплывет, но она по-прежнему оставалась под водой. Благодаря кристальной прозрачности озера, я видел ее очертания в толще воды и выглядела девушка так, словно зависла там, как будто она тонет. «Марьяна, это плохая шутка, всплывай сейчас же!» — крикнул я ей, совсем как расшалившемуся ребенку. Эта рыжая проказница с детства любила заплывать на глубину и дурачиться на воде. Когда мы с Рейном водили наших младшеньких купаться, «За Марьяной приходилось больше следить, чем за моим осторожным Ленаром». «Мари!» – еще громче крикнул я и прыгнул в озеро рядом с ней. Оказавшись в воде, сразу открыл глаза и в один рывок оказался рядом с Марьяной. Схватив ее поперек талии, вынырнул на поверхность. Едва оказавшись над водой, она жадно вдохнула воздух. «Марьяна, какого демона ты творишь? Ты в порядке?» Спросил у нее. «Я...» Не успев ответить, она потеряла сознание. «Да что же это такое? Трейш-дерахт!» Выругался я. Оказавшись с ней на берегу, я уложил ее на землю головой к себе на колени и принялся похлопывать по щекам. Если она вздохнула, когда вынырнула, значит, наглотаться воды еще не успела. Почему же она торчала там под водой, совершенно неясно. марьяна «Марьяна, очнись!» Мои попытки привести ее в чувство не увенчались успехом. Пощупал пульс. Нормальный. Дыхание тоже в норме. А значит, искусственное не требуется. Так что же тогда мне делать? Едва я задался этим вопросом, как ее веки затрепетали, дрогнули ресницы, и Марьяна открыла глаза. На несколько секунд наши взгляды неотрывно пересеклись. И в этот миг... Внутри меня, на самом тёмном дне души, вспыхнула сверхновая звезда. Под кожей пробежали огненные искры. «Ох, Делайл!» — пробормотала она, пытаясь сесть. Я помог ей. «Как ты себя чувствуешь?» «Голова кружится и слабость», — ответила она, потирая виски. «Марьяна, что случилось? Почему ты так странно себя вела в воде? Ты вообще слышала, как я звал тебя?» Засыпал я её вопросами. Ее рассказ о странном голосе и желании непременно прыгнуть в воду, где она смогла разобрать сказанное, мягко говоря, поверг меня в замешательство. «И что тебе сказал этот голос?» — спросил я. «Иногда, чтобы понять свое будущее, стоит обернуться назад и посмотреть в далекое прошлое», процитировала Марьяна таинственное послание. «Меня о чем-то пытались предупредить». «Может быть. Или дать мудрый совет». «Может, это был голос Элен Торна?» – предположил я. «Даже не знаю». Она нахмурилась. Мне трудно сейчас вспомнить, кому принадлежал этот голос. Женщине или мужчине. Все было как в каком-то трансе. «Ты была в трансе. Шла, собираясь прыгать в воду, и на мой голос даже не повернулась. Это было проведение Марьяна. Ты вошла в провидческий транс. А после него часто ощущается головокружение и слабость у тех, кто еще недостаточно опытен в этом деле. «Да уж, сходила к озеру поплавать», — с досадой промолвила она, не замечая мокрые пряди на щеке. Я потянулся к ней и заправил прядь ей за ухо. Она вздрогнула от моего прикосновения и посмотрела мне прямо в глаза, совсем не подозревая, на что способен ее взгляд. Возникла пауза, в которой явственно ощущалось, что между нами снова протянулись незримые хрупкие нити, притягивая нас, не отпуская. Это молчание говорило больше, чем слова. Ее тихий выдох и мой вдох. Взгляд невольно опустился на ее порозовевшие губы. «Если честно, мне сейчас немного страшно», — призналась она, нарушив красноречивую тишину. «Ничего не бойся, Мари. Ты не одна». Постарался я ее успокоить. «Думаю, нам нужен семейный совет. Надо позвонить Эмилии и Герде. Вдруг им тоже что-то привиделось», — рассуждала она, вставая. «Пойдем домой». «Идем», — согласился я. «Может, пока пройдемся на своих двоих? Как пройдет твоя слабость, тогда и перекинемся», — предложил ей. «Да, сделаем так, пожалуй», — кивнула она, надевая платье поверх мокрого купальника. Я предложил ей опереться на мою руку, на что она охотно согласилась. Ее невинное прикосновение породило мурашки по коже и тепло в груди. Мне было так хорошо идти рядом с ней и разговаривать, чувствовать, как ее рука лежит на моем локте, вдыхать упоительный аромат от ее подсохших на ветру прядей волос и ощущать, как в душе вновь загораются мои давно погасшие звезды. В этот день я окончательно понял одно. То, что я чувствую к Марьяне, я считал обычным влечением, но это не так. Я оказался неправ. Регулярные прогулки в веселый квартал благополучно утолили мою телесную жажду, но никак не затронули томящейся души, которая неумолимо тянулась к этой рыжеволосой лисице с янтарными глазами. И когда мы вдруг оказывались вместе, темная пустота, ставшая за последние годы моей привычной спутницей, превращалось в благоуханный дивный сад, озаренный солнцем. Я уже знал, что это. Для этого чувства испокон веков существует слово, но я боялся произнести его даже мысленно. Однако, независимо от моих страхов и терзаний, это чувство во мне уже поселилось и пустило корни в самое сердце. Крепко так, что не вырвать. А я ведь обещал себе, что больше никогда-никогда... Что же ты сделала со мной, Марьяна, и рельеф?